Ирдиада: Прикажи ему замолчать. Голос Иаканана: Пусть начальники войск пронзят её мечами, пусть раздавят её щитами своими. Ирдиада: Какая низость! Голос Иаканана: Так истреблю я беззаконие земли, и все женщины научатся не подражать мерзости этой женщины. Ирдиада: Ты слышишь, что он обо мне говорит? Ты терпишь, чтобы так оскорбляли твою супругу? Ир Он не называл твоего имени. Иродиада, что из того? Ты же знаешь, что он старается опозорить именно меня, а я твоя супруга, не так ли? Ирод. Да, дорогая и достойная Иродиада, ты моя супруга, а прежде ты была супругой моего брата. Иродиада. Но это ты вырвал меня из его объятий. Ирод. В самом деле я был более сильным, но не будем говорить об этом. Я не хочу говорить об этом. Поэтому пророк сказал эти страшные слова. Может быть, поэтому случится несчастье. «Не будем говорить об этом. Благородная Иродиада, мы забываем наших гостей. Налей мне вина, возлюбленная моя. Наполните вином эти большие серебряные кубки, эти большие хрустальные кубки. Я буду пить за здоровье Цезаря. Здесь, римляне, надо пить за здоровье Цезаря. Все. Цезарь, Цезарь. Ирод, ты не замечаешь, как твоя дочь бледна? Иродиада, что тебе за дело, бледна она или нет?» Ират, я никогда не видал, чтобы она была так бледна. Ирадзяда, не надо смотреть на неё. Голос Иаканана. В тот день солнце почернеет, как влосеница, луна будет как кровь, и звёзды с неба упадут на землю, как незрелые плоды падают со смоковницы, и царям земным станет страшно. Ирадзяда Ах, хотел бы я увидеть день, о котором он говорит, когда луна будет как кровь и звёзды упадут на землю подобно незрелым плодам. Этот пророк говорит как пьяный. Но я не могу выносить звук его голоса. Я ненавижу его голос. Прикажи ему замолчать. Ирод: Нет, зачем? Я не понимаю, что он говорит, но это может быть предвещание. Иродяда: Я не верю в предвещания. Он говорит как пьяный. Ирод: Быть может, он пьян вином Господним? Иродяда: Что это за вино, вино господнее? Из каких оно виноградников? В какой долине изготавливается оно? Ирод не отрываясь смотрит на Саломею. Тигелин, когда ты в последний раз был в Риме, говорил тебе Цезарь о Тигелин, о чём, владыка? Ирод, о чём? А, я тебя спросил о чём-то, не правда ли? Я забыл, что мне хотелось знать. Иродиада, ты опять смотришь на мою дочь. Не надо на неё смотреть. Я уже говорила тебе это. Ирод, ты только это и говоришь. радиатор, я говорю ещё раз.